Глава шестнадцатая Другой Боль исчезла Страх и растерянность пропали Их сменили опустошенность Апатия Отрешенность Я будто отгородился от происходящего Осталась одна мысль Теперь все равно Наплевать на всех На зону, на военсталов, на химика, лесника, приигрышню Дрожь стихла По телу растеклось тепло Я оттянул футболку Вода смыла с кожи кровь, обнажившиеся шрамы набухли. Больше они не кровили, лишь пульсировали. Да это не галлюцинации. Одно не могу понять, почему я так долго не замечал эти раны. Теперь я как Виви Сектор. Химик говорил, он в растерянности, не понимает где находится и что ему делать. Так и я. Не знаю, что делать. Что внутри меня. Или кто. Одно понятно. Это другой. Чужак. А ведь химик вспоминал в погребе старый ужастик с похожим названием. В Зоне есть много мутантов. Полно всяких тварей, их истребляют, их исследуют. Но кто сказал, что люди изучали всех? Да что там изучили, откуда известно, что мы хотя бы видели все до одной формы жизни в Зоне? Сколько неведомых тварей хоронится по подвалам и дальним скрытым полям аномалии, прячется в лесах? Сколько их живет на ЧАЭС? Какие мелкие гады могут обитать в руслах ручьев, в подлеске, в коре деревьев? В биологии есть такое понятие – паразит. Эти паразиты – полноправные обитатели нашей планеты. Они ничем не хуже волков, летучих мышей, и кузнечиков или мокриц. И так же, как волки или свиньи, они могут мутировать. Внутри меня поселился какой-то паразит зоны. Мутант, симбионт, мозговой слизень, влияющий на сознание. Я вздрогнул, мои ли это мысли? Может, слепок другого сознания сейчас поглощает мое? Паразит внедрился в мозг, как-то влияет на клетки, на нейронные связи, перестраивает их. Я начинаю понимать аномалии, определяю их на расстоянии, вижу ауры. Я ментальным ударом раздавил сознание псевдоплоти, убил ее. И с людьми, возможно, тоже так могу. Но если он способен на такое, ему ничего не стоит изменить мою память. А память — это и есть я, моя личность. Он способен изменить меня, сделать вторым вивисектором. По спине пробежал холодок, я сжал кулаки. На берегу пруда появился химик, огляделся, помахал мне. Обернувшись, сказал что-то. Следом к воде вышли Никита и курортник. Лесник висел у них на плечах, еле-еле переставляя ноги. Химминг захромал вдоль берега. Непослушными пальцами я заправил футболку, с трудом застегнул молнию, наглухо запечатав высокий ворот, поднялся. К пруду выскочил лабус, застыл в полоборота, всматриваясь в лес, убрал оружие за спину и побежал за остальными. Химминг, доковыляв до беседки, оглядел меня и спросил, «Ты что, купался?» «Случайно получилось, умыться хотел, поскользнулся», — сказал я. Он опустился на ступеньку, вытянул ноги, закрыл глаза, точно так же, как я несколько минут назад. Лицо у него было усталым, под глазами мешки. Химик сглотнул, взялся за винтовку и начал ее разбирать. «Лих ты сад прошел, дорожку нам приметную оставил». «Я уж думал, все, сгинул лаборант». Он поднял голову, прищурился. «Дерево ты заболел». Не ответив, я встал и быстро пошел навстречу приигрышни с курортником. Но не сделав и нескольких шагов, подумал, куда спешу, зачем, помочь им. Для чего мне это? Я же решил на все наплевать. Я остановился, растерянно обернулся. Химик копался в винтовке, искоса поглядывая на меня со странным выражением. Чудные мысли в голове, будто и не я, не мое сознание их породило, но кто-то другой, угнездившийся там. «Нет, нельзя подчиняться ему. Пойду дальше с военсталами, химиком и приигрышней. Какими бы они ни были, плохими или хорошими, злыми или добрыми, они помогли мне, я помогу им. Это будет... будет по-человечески». Сжав зубы, я поспешил к военсталам. Курортник, не останавливаясь, сбросил с плеча рюкзак лесника. Я поднял его, просунул руки в лямки и пошел следом. «Приигрышня». «Давай за беседку», — сказал курортник. «Химик, что с оружием?» «Патрон бракованный попался. Пуля в канале ствола застряла. Теперь порядок», — сталкер встал. Лесника уложили на землю. Он был без сознания. «Лабус, это по твоей части». «И по моей», — вмешался химик. «Сколько у нас времени?» «Пять минут. Пусть он в себя придет, иначе мы надолго здесь зависнем». Курортник достал сигарету из пачки, помял пальцами и прикурил. Выпустив струю дыма, ладонью потер щеку, тряхнул головой. «Приигрышня, прогуляйся, осмотрись, но близко к развалинам не подходи». Никита скинул рюкзак, перезарядил оружие и направился к аллее. «Подожди». Я тоже, освободившись от рюкзака, двинулся следом. Курортник проводил меня взглядом, но промолчал. Присев на ступеньку, под столбом положил оружие рядом и уставился на мостки. Пригрышня шагал вдоль высоких клёнов, мягко ступая по сгнившим листьям. Я на ходу посмотрел на небо, сощурился от яркого солнца. Наверное, раньше здесь было очень красиво. Похоже на пансионат какой-то небольшой. Здесь отдыхали люди, наслаждались природой. «Лаборант, помоги!» — позвал химик. Я обернулся. Лесника уложили животом на плащ, лабус скальпелем распорол свитер охотника — Откинул крышку медицинского бокса и подставил ладони под бутылёк со спиртом, который держал химик. Тщательно вымыв руки, протёр их тампоном, взял пинцет и начал извлекать осколки из спины раненого. «Мне полей!» Химик поставил бутылёк на землю и сдвинул крышку контейнера с артефактами. В ячейках лежали клубок волчьей лозы, кровь камня, мамины бусы, выверт и лопухи зеленухи. Я взял склянку... «Давай скорей!» — сталкер поставил ладони. «Все, не выливай!» «Тампоны готовь!» — бросил Лабус. Химик вымыл руки, достал из медицинского бокса пузырек с перекисью, вскрыл пакеты с тампонами. «Лаборант, рукавицы найди!» — он отвернулся и стал помогать Лабусу. Спину лесника залила алым, кровь сворачивалась, пузырилась. да Лабус швырнул пинцет. Пустое отделение ментбокса. Растопырил окровавленные пальцы. Повезло мужику. Семь осколков, два в плечо и пять в спину. А в голову ни одного. Везучий ты. Кирилл ему должен по гроб жизни. Хм, обязан. Я кивнул. «Нашел?» Спросил у меня химик. «Чего сидишь?» Я распечатал изорванный клапан дедого рюкзака, ослабил узел. Так, приус с портянки коробка с патронами ага вот они рукавицы взгляд уперся в цилиндр из прозрачного пластика сплюснутый с одного конца внутри мягко светилась желеобразная масса а это откуда у лесника ну шикнул химик я не глядя протянул ему рукавицы потом тронул пальцами цилиндр григорович называл эту штуку с желе пуля квант воспоминания нахлынули как цунами я зажмурился пуля зарядник лагерь на янтаре надувной модуль хаотичные образы переполнили сознание есть пуля кванта есть зарядник два этих элемента были необходимы григоровичу чтобы его установка заработала я дернулся по спине побежал холодок а память продолжала выдавать картинку за картинкой орлов и отмель скачет Виляющий хвостом пёс Орден. Отмель раздражённо выплёвывает слово за словом. Установка Григоровича должна погасить всплески аномальной энергии, потому что есть задача создать непробиваемый энергетический периметр вокруг станции. Нейтрализовав часть аномалий, установка продолжит тем самым... Проложит тем самым... «Коридоры в зоне. Откроют проходы. Зону можно будет как бы расчленить на части, окруженные безопасными коридорами, и тогда попытаться...» Меня толкнули в плечо. «Очнись, Кирилл! Привидение увидел!» Лабус еще раз двинул локтем. Ладони он держал на весу, рукава были засучены. «Полей спиртом!» Химик, натянув рукавицы, разделил кровь камня на несколько маленьких частей, обернул листьями зеленухи, обмотал стеблями волчьей лозы. «Сколько еще?» – из беседки выглянул курортник. «Пар минут!» – отозвался химик. «Лаборант, давай скорей!» Я бросил пулю Квант в рюкзак, схватил бутылек со спиртом. Лабус, смыв кровь, взял рулон медицинского пластыря и отделил край липкой ленты. «Готов!» «Готов!» – подтвердил химик. «Начали!» Сталкер приложил один сверток к кране, лесник дернулся и застонал. Химик надавил коленом ему на поясницу. Лабус прижал артефакт двумя полосками крест-накрест. Операция повторилась несколько раз. Легкие царапины кости обработал спиртом и заклеил. Достал из бокса одноразовый шприц. «Постой!» – сказал химик, снимая рукавицу. «Что это у тебя?» «Обычный стимулятор». Химик завел глаза к небу, пошевелил губами, потом покачал головой. «Давай обойдемся. Не нужно. Я не знаю реакции Кровь камня пришлось делить на семь мелких частей. Ее действие быстро прекратится». «Тогда и в свою аптеку». Лабус пожал плечами и спрятал шприц. Взял пинцет и скальпель, быстро протер их, полил остатками спирта. Проворчал, что на ближайшей стоянке надо прокалить инструмент на огне, и захлопнул бокс. Из разведки вернулся Никита, они с курортником засели в беседке и начали что-то тихо обсуждать. Из сада донесся слабый вой псевдособак, потом знакомый рык псевдогиганта... Все подняли головы и некоторое время вслушивались. Курортник с приигрышней выскочили из беседки. Командир сказал нам, чтобы заканчивали, и побежал к воде по мосткам. Химик слабусом усадили деда, тот приоткрыл глаза, что-то прошептал неразборчиво. «Бинтуем». Костя разорвал упаковку индивидуального пакета. «Кирилл, придержи его». Я перебрался за спину лесника, ухватил его за локти, развел руки в стороны. Никита не получил указаний от курортника. Имелся на месте в двух шагах от нас. Химик и Лабус ловко накладывали бинт, передавая друг другу рулон. Сначала наложили крестообразную повязку, затем Костя вскрыл еще один пакет, они стали обматывать деду торс, спускаясь к пояснице. "Была, благодарю", прохрипел дед "Тихо, батя", сказал Химик. "Ну, чи" «Главное, не отключайся, слышишь? Сейчас легче станет. Тебе бы отлежаться пару дней». «Все, покуемся», — произнес Лабус. Поддерживая лесника, я наблюдал, как стал собирает аптечку, а химик складывает артефакты. На все про все ушло чуть больше минуты. Снова донесся вой псевдособак, уже громче. Подбежал курортник. «Готовы?» «Да», — ответил Лабус. «Двигаем». «Север обойдем церквушку!» «Черт, плохо все! В деревне собаки!» «Плохо! Че им надо?» «Там такой обед валяется! Мы ж псевдогиганта для них завалили!» «Может, второй их не подпускает?» — предположил химик. «Да в него столько свинца всадили!» Курортник сплюнул, оглянулся на пруд. «Так и третий мог появиться! У янтаря этих тварей хватает!» «По-моему, они любят возле воды пастись!» «Все, поднимаемся!» Химик порылся в рюкзаке лесника, достал широкую байковую рубаху. Я помог напялить ее на охотника, затем мы накинули на него плащ. «Химик, ты бывал здесь раньше с лесником?» – спросил курортник. «Да». «Тогда ты первый, за тобой пацан». Командир протянул мне патронтаж и двустволку. «Рюкзак лесника тоже твой, справишься?» Я кивнул, взял оружие. «Для всех направление запад». За усадьбы Ложбина, в полукилометре, церковь за ней, выгоревшая село. Обойдем церковь по опушке, пересечем проселок. «Я знаю это место», – вставил химик. Оттуда по прямой, на север, в двух километрах янтарь. Курортник обвел всех взглядом. Мы с Никитой тащим лесника, лабу замыкает. «Проверить и подготовить оружие к бою. Через минуту выступаем».